Глава одиннадцатая Хотел? Я мечтал об этом. На сегодняшний день Юлия Редер была единственной ниточкой, связывающей нас с тайной исчезновения Александра Гардина. И еще она владела бесценным артефактом, который должен был, по моему глубокому убеждению, послужить ключом к тайне. «Юлия, прежде всего, вы должны быть очень бдительны», произнес я самым убедительным баритоном в мире. «За вами может быть установлена слежка, поэтому передвигаться вам я рекомендую исключительно общественным транспортом, пешком, только средь бела дня и по оживленным улицам и никаких такси, вы понимаете?» «Да, я понимаю», — согласилась Юлия Генриховна. «По ее тону я не уловил, действительно понимает или думает, что понимает. Впрочем, будем надеяться». «Завтра, ровно в полдень, вы должны подъехать на станцию метро «Боровицкая». «Рекомендую выехать заранее, часа за два, и удостовериться в отсутствии слежки. Представляете, как это сделать?» «Войти, а потом внезапно выйти из вагона и посмотреть, кто повторит маневр». После секундного размышления предположила Юлия «Ай, молодца!» «Наверное, умнейшая из стилистов Юлия Генриховна в свободное от работы время читает не только модные журналы, но и детективы. «Хотя бы так», — согласился я. «Только дождитесь часов десяти утра» когда схлынет основной поток пассажиров. Час-пик это сделать будет затруднительно. Поднимитесь на поверхность через выход на Маховую улицу и тут же позвоните мне, а я скажу, что делать дальше. Договорились? Да, до завтра, — ответила Юлия Генриховна. Я хотел спросить, есть ли у нее вопросы, но она уже дала отбой. Ладно? Будем считать, что вопросов нет. Тавров полностью одобрил мой план, и когда я ровно в одиннадцать вышел из вестибюля станции метро «Боровицкая», его «Рено Меган» уже стоял возле тротуара, «за вами нет хвоста», поинтересовался я у Таврова, усаживаясь в машину, «во первых доброе утро», — проворчал Тавров, трогаясь с места. «Э, — Да, разумеется, доброе утро. Прошу прощения за свою невежливость. А что, во-вторых? — Во-вторых, вот что. Если ты и дальше будешь так млеть, в детектива, то дело закончится плохо. — Типун вам на язык, Валерий Иванович. И вы это говорите в тот момент, когда решается судьба всего дела. — возмутился я. — Не горячись и не увлекайся, — посоветовал Тавров, сворачивая на ленивку. — Кроме меня больше никто тебя не подстраховывает, а я буду во дворе, и если что случится, вряд ли успею вмешаться. Так что давай, не пуха. — К черту, — ответил я свято, блюдя традиции, и вылез из машины. В это время посетителей в кафе у Кремля практически не было. Клиентами кафе, расположившегося в 400 метрах от Боровицких ворот, обычно были менеджеры из расположенных поблизости офисов, да еще туристы, которых приводили сюда подкрепиться в промежутках между экскурсиями гиды. Для ланча еще было рановато, и в кафе кроме меня сидели лишь две девушки оживленно болтавшие за столиком в углу. Подозрений у меня они не вызвали. Обычная девичья посиделка за бокалом с мохито. Я расположился возле окна, заказал кружку пива и сразу расплатился за нее. Уже прошло минут десять, как наступил полдень, однако звонка от Юлии не было. Я запереживал и заказал вторую. Кружку пива, благо, для центра столицы цена была просто смешная. Юлия позвонила в двадцать минут первого. «Вы уже на улице? Отлично. Теперь поверните от выхода направо и идите вдоль Пашкова дома э -э — заколебалась Юлия, э -э <melodiec — «я не совсем поняла. Это мимо библиотеки Ленина? Ну, собственно, да». «Дом Пашкова — это старое здание библиотеки. Если вы стоите на выходе из вестибюля лицом к маховой, то новое здание библиотеки слева от вас, а старое — справа». «Принялся объяснять я. Вам нужно идти направо, по маховой, вдоль дома Пашкова». «Да, тут на доме есть надпись, что это маховая улица». Голос Юлии звучал неуверенно, но я стою на перекрестке и не пойму, какая из улиц маховая. До меня начало доходить, что женщина вышла совсем не через тот выход. Тогда через какой? «Вы видите Кремль?» — пенился я прояснять ситуацию. «Да, он слева от меня. Ага. Тогда за левым вашим плечом здание манежа, не так ли?» «Да, верно». В таком случае улица перед вами и есть Маховая. Идите прямо по ней до пересечения с улицей Знаменка. Слева увидите мост через Москву-реку, перейдете через Знаменку и продолжением Маховой будет улица Волхонка. Пойдете по ней до пересечения с улицей Ленивка, она будет с левой стороны перпендикулярно Волхонке, «Как выйдете на ленивку, тут же позвоните мне, ясно?» «Ясно. Только сами не запутайтесь. То говорили налево идти, а теперь, оказывается, надо идти прямо», — язвительно заметила Юлия. «Ну, ни хрена себе. Вместо того, чтобы выйти из вестибюля станции Боровицкой сразу на маховую, поднявшись по лестнице, расположенной прямо,» За эскалатором женщина на автомате вместе с основным потоком пассажиров направилась прямо на станцию библиотека имени Ленина, прошла ее насквозь и уже после этого через выход к Манежной площади выбралась на Маховую, совсем с другой стороны. А я, оказывается, в этом виноват. По счастью, Юлия уже дала отбой и я удержался от произнесения выше приведенной тирады. Удастся ли ей заметить узкую ленивку? Или она промарширует по волхонке аж до самого храма Христа Спасителя? Я нервничал, курил, отхлебывал пивко и поглядывал в окно в ожидании появления Юлии Генриховны. Наконец зазвонил телефон. Я стою на перекрестке. Что дальше? Идите, не торопясь, по ленивке, по левой стороне. Я вам позвоню и назову место, где мы встретимся. Не прошло и минуты, как Юлия медленно прошла мимо окна. Я вышел из кафе, остановился на тротуаре, сделав вид, что просто решил покурить на свежем воздухе, осмотрел улицу. Предосторожности оказались не лишними. Со стороны волхонки на ленивку свернул черный джип с уже знакомым мне номером, и медленно покатил в сторону Москвы-реки. Я вернулся в кафе и позвонил Юлии. Если вы обратили внимание, то только что прошли мимо кафе у Кремля. Да, так и называется у Кремля. Есть табличка на входе. Возвращайтесь и зайдите в кафе, только без спешки, я вас уже жду там. Договорив, я повернулся к официантке с подозрением наблюдавший за мной, и прочитал имя на Бейджике Наташа. э э Наташа, у меня к вам будет огромная просьба, обратился я к насторожившейся официантке. Я должен встретиться здесь с женщиной, а ее бывший муж послал своих охранников, и они сейчас следят за ней. Видите, за окном на той стороне улицы паркуется черный джип, Заинтригованная Наташа кивнула, глядя в окно то в окно-то на меня. «Тогда разрешите нам покинуть ваше замечательное заведение через черный ход. Вы же не хотите, чтобы охранники-ревнивцы устроили тут драку?» Аргумент был весомый. Наташа кивнула, с любопытством разглядывая входящую в кафе Юлию Генриховну. «Мимо двери в туалет пройдете на кухню». Затем в подсобку, а там дверь во двор. Я схватил за руку растерявшуюся Юлию, прижал палец к губам и потащил ее за стойку. Мы стремительно пронеслись через кухню мимо изумленного повара. Дверь из подсобки во двор была открыта, и нам не пришлось тратить время на ее поиски. Среди припаркованных во дворе машин я сразу увидел Меган Таврова. «Скорее!» я. Поторопил я Юлию, буквально впихивая ее на заднее сиденье. — Валерий Иванович, поехали, а то очухается и заблокирует нам выезд на Волхонку. — Вас, Юлия Генриховна, попрошу пригнуться как можно ниже. Редер послушно сжал комок. Тавров, не теряя времени, выехал на Волхонку. Затем свернул на всех и там припарковался в тени под деревьями. — Ну вот здесь мы и сможем спокойно поговорить, — сказал Тавров. Двигатель он глушить не стал. Без кондиционера мы в салоне задохнулись бы через пять минут. — Я так понимаю, что брат знал, где вы живете? — спросил он у Редер. Та отрицательно качнула головой. — Нет, адрес моей съемной квартиры я никому не говорила. Я звонила иногда брату, позвонила ему вчера вечером а он дал мне ваши телефоны. Что вы хотите от меня услышать? Многое, Юлия Генриховна, многое, — улыбнулся я. Но прежде всего мы хотим убедиться, что вам ничего не угрожает. Что за люди следят за вами? Вы заметили черный джип на улице? Мало ли черных джипов в центре Москвы? Неуверенно отозвалась Редер. Действительно немало. — согласился Тавров. — Но только пара конкретных автомобилей с конкретными номерами ездят за вами повсюду. Кстати, хоть вы и пользуетесь метро, но они откуда-то узнали, что вы выйдете на Боровицкой. Так что вас опекают достаточно серьезно. Не кажется ли вам, что это связано со статуей? Редер выпрямилась словно от удара. — Что вам известно статуя? резко спросила она. — Не волнуйтесь, Юлия Генриховна. Я успокаивающе положил ладонь ей на руку. Редер отодвинулась, но попытки покинуть машину не сделала. — Уже хорошо. — Вы сами хотели с нами встретиться. Э, дело в том, что я старый друг Саши Гардина. Что-то он никогда мне о вас не говорил. Настороженно заметил Редер. «Ну, со временем, друзей юности, видишь все реже и реже», — со вздохом развел я руками. «Мы крайне редко перезванивались, а виделись вообще раз в пять, а то и в десять лет. И тем не менее он сказал вам о статуе недоверчиво», — спросила Редер. «О, Господи, милая, если ты такая недоверчивая, то чего пришла на встречу? Неужели только женское любопытство?» Да, он мне написал о ней, подтвердил я. Можно сказать, что написал целый роман. Значит, он отдал вам рукопись, задумчиво проговорил Редер. Вряд ли ее могли украсть. Спасибо, что сняли с меня подозрения в краже, с иронией поблагодарил я. А вот зачем вы украли статую из квартиры Гардина? Да еще постарались свалить кражу на безвинную Валерию Витольдовну. «Я ничего не украла», — отчеканила Редер. «Эта статуя принадлежала Саше, и я хотела всего лишь... хотела ее сохранить. И квартиру я открыла ключами, которые мне дал сам Саша». На всякий случай дал, когда он в командировке, надо то цветы полить, то убедиться, что соседи не залили, так что никакой кражи я не совершала. Я хотела сохранить, просто сохранить Сашину вещь». «А я думаю, что вы хотели ею воспользоваться», — заметил я. Иначе зачем вы сделали так, чтобы бомжи продали ее в пункт в торт цвет мета, а спустя двадцать минут вы ее купили у приемщика по предварительной договоренности? Ведь вы хотели воспользоваться мистическими свойствами статуи, не так ли? Вы прочитали. Неужели вы верите во всю эту мистику, С улыбкой поинтересовалась Редер, но в ее улыбке чувствовалась неподдельная напряженность. — А вы, Юлия Генриховна, — тут же спросил я, — вы сами верите? — Не знаю. — Я уже ни во что не верю, — обреченно отозвалась Редер. — Вы курите? — сочувственно спросил Тавров, доставая пачку парламента. Он явно пытался... «Разрядить ситуацию? Нет, не курю», — ответил Редер и непроизвольно поморщила, словно уже ощутила запах табачного дыма. «Бросать надо, Валерий Иванович», — машинально заметил я, размышляя, как приступить к главной теме разговора. «Слава! Давать непрошенные советы людям, которые старше тебя по возрасту, очень неприлично», — раздраженно заметил Тавров, ему явно... Очень хотелось закурить, но в сложившейся ситуации сделать это в салоне он не мог, а вылезать из прохладного салона в душное. Уличное пекло было бы безумием. «Извините, Валерий Иванович, вежливо отозвался я, в душе желая сказать совсем другое. И чем ему не понравился мой совет? Я, кстати, сам себе постоянно советую бросить курить, правда?» Увы, не прислушиваясь к столь ценному совету, Юлия, расскажите все по порядку, предложил Тавров, засовывая сигаретную пачку в карман. Как вы познакомились с Гардином? Это случилось года два назад, начала рассказывать Редер. На одной вечеринке я увидела Сашу. Я к этому времени была вынуждена расстаться с человеком, которого очень любила. Мы долгое время встречались после того, как я развелась с мужем, но как говорится, не срослось, ну, впрочем, эта история не имеет отношения к делу. Мы с Сашей сразу понравились друг другу, начали встречаться. Он не скрывал, что хотел бы снова начать семейную жизнь. Предыдущий брак у него тоже не сложился. Ко времени нашей встречи он уже Лет семь, как был в официальном разводе. Встречались мы у меня, и я надеялась, что в конце концов мы начнем жить под одной крышей. Но постепенно я почувствовала, что есть нечто такое, что мешает развитию наших отношений. Я лихорадочно искала причину и не находила. — Вы пытались с ним поговорить откровенно? — спросил я. — Нет. Я боялась, что он воспримет это как проявление ревности. А он не давал мне повода для этого. Я боялась его обидеть и... А потом однажды Саша пришел ко мне вечером с двумя приятелями, коллегами по работе. Что-то они там на работе отмечали и пришли уже прилично навеселее. И один из Сашиных коллег, увидев меня, воскликнул «Рад, что вы снова с Сашкой Валерия». «Представляете, он спутал меня с бывшей Сашиной женой. Я была неприятно поражена этим. И Саша показал мне несколько фотографий, на которых они были с женой. Он хранил эти фотографии?» – удивился я. «Вот именно, можете себе представить мое неудовольствие». Но Саша это почувствовал. И принялся меня заверять, что у них давно все кончено, и что он меня любит, что я в тысячу раз женственней и добрее, чем эта Валерия, и что он никогда не чувствовал себя с ней так хорошо, как со мной. Когда мое раздражение улеглось, я внимательно изучила фотографии и пришла к неутешительному выводу, Сашу привлекло внешнее сходство меня «И его бывшей жены. Он пытается найти во мне то, чего ему не хватало в Валерии. «Это очень неприятно, когда тебя сравнивают с кем-то, особенно с бывшей женой. «И как же вы попытались разрулить ситуацию? «Ведь это действительно очень неприятное положение», – посочувствовал я. «Он попытался как-то уйти». От внешнего сходства с Валерией сделала новую прическу, стала носить контактные линзы вместо очков, старалась, чтобы Саша питался только дома, каждый день готовила разносолы, но это его не приближало. Последней каплей стали ежедневные звонки. «Какие звонки?» — насторожился Тавров. Каждый день после ужина Саша звонил по одному и тому же номеру и вел странный, очень короткий разговор. Буквально он состоял из двух вопросов «Как здоровье? Как дела?» Как будто он звонит престарелому родственнику. Разговор редко продолжался, больше пары минут. Однажды я не выдержал и спросил напрямую, кому он звонит. Саша молча показал запись в своем мобильнике. Стас, я вспылила и наговорила кучу лишнего, но не то, чтобы я заподозрила, что он звонит другой женщине, но ведь я же чувствовала, что кто-то стоит между нами. Я так ему и сказала, тогда он молча достал тетрадь и отдал мне, коротко бросив «прочитай, тогда и поговорим». Это была рукопись повести о статуе Спартака, догадался я. Редер кивнула и, нервно сглотнув, продолжила. Мне вначале показалось, что он надо мной издевается. Но потом. Потом я вспомнила, как однажды в его квартире видела рисунок олененка Бэмби на пожелтевшем ватмане. Но насчет статуи я сразу не поверила. Я спросила Сашу, почему он не поедет к Наташе, если знает ее адрес. Он коротко ответил, я все написал. Я разрыдалась, а он обнял меня и сказал, в одну реку не войдешь дважды. Что не сложилось тогда, никогда уже не сложится. Я не собираюсь ничего пытаться изменить. Верь мне, я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой чтобы у нас появились дети, но сначала я должен закончить одно дело. Я обещал Стасу, недолго уже осталось. Я прошу тебя, потерпи. Саша сказал, что Стас смертельно болен. И он поручил Саше заняться его похоронами и урегулированием дел, которые останутся незавершенными после его смерти. Вы поверили Гардину? Спросил Тавров. Да, поверила. Я любила его и поэтому верила. Только во всей этой мистике со статуей я тогда усомнилась. А теперь верите? Поинтересовался я, Редер помедлила с ответом. И Тавров решил замять эту тему, пока мысли женщины не ушли в сторону от судьбы Гардина. Э, — Должен сказать, Юлия Генриховна, что Гардин вас не обманул. Действительно, около месяца назад Станислав Евгеньевич Никодимов скончался в седьмой городской клинической больнице от рака легких. Его тело из морга забрал Гардин и организовал кремацию. Правда, нет никакой информации о том, где же был захоронен прах. Но... В целом его рассказ о долге перед смертельно больным другом полностью соответствует действительности. Гардин вам рассказал о смерти Никодимова? Да. Он позвонил мне и сказал, что несколько дней будет заниматься похоронами Никодимова и урегулированием оставшихся после него дел. Я предложила свою помощь, но он отказался. Это был его последний звонок. Когда он не позвонил мне через неделю, я не выдержала, поехала к нему на квартиру, открыла дверь. Саши там не было, и у меня немного отлегло от сердца. Честно говоря, я боялась, что найду его тело. Но знаете, так бывает, когда одинокий человек умирает от инсульта или сердечного приступа у себя в квартире, и никто долгое время об этом не знает. «К сожалению, бывает», — согласился Тавров. «И что же вы обнаружили в квартире?» Сразу бросилась в глаза большая бронзовая статуя, стоящая на столе. Как он ее приволок! Она показалась мне совершенно неподъемной. Я тщательно осмотрела всю квартиру. Документы, включая паспорт, оказались на месте. «Пять тысяч рублей, все критерии, зарплатная карта, пропуск в институт. Все было на месте. Было полное впечатление, что Саша вышел в ближайший магазин за хлебом и сейчас вернется». Редер всхлипнула, но тут же взяла себя в руки, отказавшись от предложенного мной носового платка. «Я просмотрела содержимое Сашиного ноутбука». И не нашла ничего интересного. Судя по датам создания файлов, он не работал на компьютере недели две. И вот тут я почувствовала, что исчезновение Саши как-то связано с этой проклятой статуей. И я решила увести ее к себе на съемную квартиру. Не знаю почему, но эта мысль... Овладела мной, я подумала, а что если эта статуя действительно способна позволить человеку начать жизнь с того момента, который он хотел бы исправить? Если бы мы с Сашей встретились, прежде чем он познакомился с Валерией и даже с Наташей, ну возможно, что мы были бы вместе и счастливы. Я не могла отказаться от такого даже эфемерного шанса. Рукопись содержала достаточно подробные инструкции, что и как делать. Мне надо было стать законной владелицей статуи, поэтому я использовала бомжей для выноса статуи из Сашиной квартиры, после чего вполне легально купила статую у приемщика металлолома. Таким образом, я стала законной владелицей статуи. Но зачем вы выдали себя за старицкую? «Вы чувствовали слежку и хотели направить следивших по ложному следу?» «Только откровенно», — потребовал Тавров. «Честно говоря, я боялась, что объявятся наследники Станислава Никодимова и потребуют вернуть им статую», — призналась Юлия Генриховна. «Ведь у Никодимова должна была остаться квартира в Москве. Обычно у таких Вроде бы стопроцентно одиноких людей, обладателей дорогой собственности, обязательно появляются какие-нибудь дальние родственники о существовании которых при жизни они даже и не подозревали. Бывает, снова согласился Тавров, «э, то есть пока наследники разбирались бы со Ставицкой, вы бы успели воспользоваться статуей как магическим предметом, так? Но от чего же до сих пор не воспользовались. «Кое-что изменилось», — коротко ответил Редер, пристально вглядываясь в купол храма. «Кое-что изменилось, да». И прежде чем мы с Тавровым успели задать следующий вопрос, Юлия Генриховна повернулась ко мне и произнесла глубоко потрясшую меня фразу. Я хочу отдать эту статую вам, Мечислав. Я ожидал все, что угодно, только не это. Взглянув на Таврова, я понял, что он испытывает те же самые чувства. Извините, Юлия. Кашлянов обратился к Редер Тавров. «Но проясните, пожалуйста, следующий момент. Вы приложили столько усилий, чтобы стать законной владелицей статуи и воспользоваться якобы присущими этой статуей мистическими свойствами. Ведь так, так, кивнул Редер, а теперь вы готовы подарить ее вячеславу Мстиславовичу? Согласитесь, что здесь что-то не так. Все так, сухо отозвалась Редер». Просто вчера изменились обстоятельства. То, что позавчера казалось правильным, вчера стало неправильным. Хм! Хмыкнул Тавров. А поподробнее можно? Хотелось бы понять? Уверяю вас, что Мячеслав Мстиславович быстро все поймет сам, ответила Редер. Она явно не собиралась спускаться в разъяснение относительно своего странного и нелогичного поступка. — Поймет. — Вы уверены? — недоверчиво переспросил Тавров. — Очень сомневаюсь. — Не скрою, меня очень обидела небрежно брошенная Тавровым фраза. — Валерий Иванович, если Юлия Генриховна уверена, что я... Очень скоро пойму мотивы ее поступка, то было бы весьма оскорбительным по отношению к даме усомниться в истинности ее слов. Да, похоже, что мне пора писать исторические романы. В плане лексики я уже приблизился к идеалу блистательного XVIII века. Предположим, двусмысленно, И с плохо скрытым сомнением отозвался Тавров. «Я так понимаю, что мое предложение принято», — Подытожила Редер. «Поэтому предлагаю немедленно поехать ко мне домой и забрать статую. Надеюсь, нам уже можно не опасаться слежки». «Здесь можно не опасаться». — согласился Тавров. — Несомненно, преследователи нас потеряли и сейчас ждут возле вашего дома, ведь они очень уверенно вели вас, несмотря на ваши попытки сбить их со следа. — Ну как же тогда вы заберете статую? — требовательно спросил Редер. — Придется вызвать подстраховку, — ответил Тавров, доставая мобильник, вызову Кольцова. Пусть прихватит еще кого-нибудь с собой в присутствии сотрудников милиции. «Ваши преследователи вряд ли решатся на авантюру, тем более, что мы знаем, кто они». «Вы и это знаете?» – удивилась Редер. «Она не могла знать, что мы вышли на людей из службы безопасности ОТР-банка. Не бойтесь, Юлия Генриховна. Все под контролем», – заверил Тавров, выруливая с парковки. Юлия Редер снимала квартиру недалеко от станции метро Пражская. По ее указаниям Тавров въехал во двор и убедился, что Кольцов вполне справился с заданием, сумел договориться с местными милиционерами и уже стоял возле машины ППС Южного округа. Рядом с ним я увидел двух милиционеров с автоматами. «Хорошее прикрытие!» Съемная квартира Редер оказалась обычной однушкой на седьмом этаже двенадцатиэтажной панельки точь-в-точь, точь, как дом, в котором обитаю я только на другом конце Москвы. Бронзовая статуя стояла на столе посредине комнаты. Выглядела она точно в соответствии с описанием в рукописи Гардина. Фигура воина, длиной сантиметров восемьдесят, возлежала на бронзовом ложе, на лицевой стороне основания виднилась отчетливая надпись латинскими буквами «Спартакус». Бронза не имела ни малейших следов патины, ее поверхность отливала золотистым блеском в падающих сквозь оконный проем лучах солнца, отчего действительно производило впечатление новодела. Вот она какая. Действительно подлинная, не сдержался я. Неужели это с виду новенькая бронзовая поделка является легендарной древней трусской статуей, мистическим артефактом, невероятно? Подлиннее не бывает, сумрачно заверила Юлия Генриховна. В ее голосе было нечто такое, что я сразу поверил. Статуя подлинная и действительно обладает мистическими свойствами. Я вообще-то Спартака представлял несколько другим, с сомнением заметил Тавров. Лицо бронзового воина действительно подкачало какое-то испятое и невыразительное, с таким лицом только Паниковского играть. У вас есть с собой деньги, вячеслав Деловито спросила Редер. Да, и я полез за бумажником к моему стыду. В бумажнике оказалось лишь три соти. Этого вполне хватит, сказала Юлия Генриховна, стремительно вырывая у меня из рук сотенную. Юлия, но вы же на этой статуе уже потеряли почти тридцать тысяч рублей, и я не могу, попробовал возразить я. Я потеряла на этой статуе гораздо больше. С нескрываемой горечью отозвалась Редер. Я потеряла надежду. А это всего лишь деньги. Все. Теперь вы, вячеслав полноправный владелец статуи Спартака, забирайте. Как вы это себе представляете, с иронией поинтересовался я, Судя по всему, эта штука весит килограммов по двести. Вдвоем с Валерием Ивановичем мы ее не отнесем. Да и в Меган эта штука вряд ли влезет. Надо искать машину. Сейчас. Одну минуту. Я выскочил во двор. Кольцов, увидев меня, крикнул, явно сгорая от нетерпения. «Ну что там, Мячеслав Мстиславович?» «Есть! То, что мы искали!» — ликующе сообщил я и добавил. Нужна машина для перевозки. Вещь большая в легковушку не войдет. — Понял? — кивнул Кольцов. Он что-то сказал милиционерам и заторопился к подъезду. — Идемте, я хочу посмотреть. Кольцов долго смотрел на статую. Затем с подозрением спросил, неужели из-за этой штуки столько шума. — Как ни странно, но именно так подтвердил Тавров. Тогда введите в меня в курс дела, предложил Кольцов. Выслушав краткий рассказ Таврова, Кольцов взглянул на Юлию Генриховну. Госпожа Ридер, вам необходимо завтра к десяти утра явиться ко мне для дачи показаний по делу об исчезновении Александра Гардина. Но Валерий Иванович вам уже все рассказал. Зачем же нужны мои показания? — удивилась Юлия Генриховна. — Я должен зафиксировать в протоколе ваши показания, хотя бы потому, что вы похитили, ну, скажем так, изъяли. Да, изъяли из квартиры Гардина принадлежащий ему э, антикварный предмет, представляющий собой статую древнего воина в лежачем положении, изготовленную предположительно из бронзы. «Нету ли статую мы сейчас видим у вас в квартире?» Закончил вопросом свою блистательную речь Кольцов. «Да, это она», — подтвердила несколько растерявшаяся Юлия Генриховна. Э, «То есть именно эту статую я привезла, в смысле изъяла из квартиры Гардина. Очень хорошо. Будем считать, что вы...» «Добровольно выдали статую следствию как важную улику, поэтому я не имею оснований для вашего задержания в качестве подозреваемой в умышленном похищении и сокрытии улики с места преступления», — важно сообщил вошедший во вкус кольцов. «Статую я сейчас увезу как важную улику по делу». Мы с Юлией Генриховной переглянулись. Вот это совсем не входило в наши планы. Выручил Тавров. «Боюсь, что в вашем отделении не найдется места для хранения столь габаритной вещи». Поделился он сомнениями. «Поэтому предлагаю разместить ее на временное хранение в моем офисе. Хотя нет, там мало места. Лучше в моей квартире. Идет?» Кольцов после секундного колебания кивнул. «Вот и отлично!» «Кстати, ребята, у меня к вам просьба. Наклоните статую, я хочу посмотреть, не спрятано ли, что внутри». Мы с Кольцовым с большим трудом наклонили статую, Тавров заглянул под основание и разочарованно сообщил. «Там есть довольно большое углубление, но в нем ничего нет. Кстати, снизу видно, что статуя спаяна». Из нескольких частей. Ладно, опускайте. А как там с транспортом? В этот момент раздался звонок в двери. Пришел один из милиционеров и сообщил, что проблема с транспортом решена. У подъезда стоит грузовая газель, и водитель просто горит желанием немедленно забрать груз и отвезти его в любой конец Москвы. За спиной милиционера с обреченным видом маячил верзила. Видимо, шофер, не знаю, что ему сказали патрульные милиционеры, но шофер с готовностью помог нам запихнуть статую в машину, а затем и занести ее в квартиру Таврова. При этом парень даже не заикнулся о деньгах. Когда Тавров сунул ему купюру в пятьсот рублей и полез в бумажник в поисках второй, парень пробормотал что-то невразумительное и поспешил в лифт, Кольцов торопливо попрощался с нами и юркнул в лифт следом за торопливым шофером. — Чего это он? — в недоумении пожал плечами Тавров, повернувшись ко мне. — От Пражской до Биберева поездка не меньше тысячи обойдется. — У меня такое ощущение, что мы могли бы ему вообще не платить, — поделился я наблюдением. — Думаешь? — почесал затылок Тавров. — Да, пожалуй. — Ладно, я схожу в магазин, куплю что-нибудь поесть. Ух, жара какая. Ты пока пивка выпей, там есть пара банок в холодильнике. Я сейчас еще разливного куплю, оно гарантированно холодное. А тебе надо подготовиться. — К чему? — Не понял я. — А ты думаешь, Юлия Генрихевна так просто продала тебе статую? за сто рублей. Ведь самой ей статуя обошлась тысяч тридцать. Вопрос, почему? Если верить рукописи, то я, став владельцем статуи, должен встретиться с ее хранителем, предположил я. Как владелец статуи, я могу задать ему три вопроса относительно артефакта. «Если я спрошу в лоб о Гардине?» Сама Юлия Генриховна, наверное, не догадалась это сделать, и такая мысль пришла ей в голову. Лишь потом, задним умом, может быть, поэтому? «Ну, очень похоже на правду», — коротко прокомментировал Тавров. «Валерий Иванович, неужели вы верите в эту мистику?» Удивленно воскликнул я. — Нужно проверить все версии. Если верить рукописи Гардина, хранитель должен явиться к владельцу статуи в первую же ночь, так что предупреди домашних, что сегодня ты ночуешь у меня, хорошо? — И не вздумай прикасаться к статуе, это может быть опасно, — посоветовал Тавров, выходя на лестничную площадку. Дверь хлопнула, и я остался наедине со статуей. Обычная статуя. Бронзовый воин лежит на ложе, отдыхая после сражения. Обычный сюжет. Но мне почему-то было крайне неуютно находиться с ней в одном помещении. Неужели мистические свойства статуи совсем не выдумка? И мне придется сегодняшней ночью разговаривать с загадочным хранителем. Просто не верится. Помнится, вокруг пиратского ятагана и копья Дракулы тоже было намешано много мистики, и ничего, все обошлось. И по ходу расследования этих дел пришлось столкнуться с разными, ну, как симпатичными, так и малосимпатичными людьми, которые всерьез верили в мистические свойства столь желанных для них артефактов, а совсем несимпатичные даже хотели... Нас с Тавровым прикончить, так что общение с ними было делом не очень приятным и очень рискованным. Но общаться с призраками мне еще не приходилось. Щелкнул дверной замок в прихожей. Я взглянул на часы, прошло не более пяти минут, как Тавров вышел в магазин, что-то быстро... Бумажник забыли, Валерий Иванович. С улыбкой поинтересовался, я поворачиваясь к двери, но Таврова там не было. День сюрпризов продолжался.